Письмо 49. -е. Архивы души Я уже говорил о своем решении посетить другие планеты. Когда закончу писать эти письма через вас, но я не хочу умолчать, что вижу в этих путешествиях по Вселенной гораздо меньшую духовную ценность, нежели тех других странствиях, которые я совершал и буду совершать по неизведанным тайникам моего собственного «я». Путешествия во времени и пространстве имеют для человека большое значение. Он узнает другие страны и другие народы, видит разницу между собой и другими и постигает причину этой разницы. И все же спокойные размышления приводят к внутреннему росту еще скорее. Если человеку с раскрывшейся духовностью можно будет выбирать, то для него лучше всего будет уединение в пустынном месте и поиск в своей собственной душе тех тайн, что хранятся в ее глубине, чем путешествие без такой проверки хотя бы и до самых пределов земли. Познакомьтесь с вашей собственной душой, узнайте, почему вы поступаете так или иначе, почему вы чувствуете то или это. Посидите спокойно всякий раз, когда вы сомневаетесь. И пусть истина поднимется из ваших собственных глубин. Всегда проверяйте ваши мотивы. Не говорите «я должен сделать это дело по такой-то причине». По этой причине я и делаю его. Такой аргумент – самообман. Если вы делаете что-либо хорошее, спросите себя о причине этого. Возможно, вы найдете даже в самом добром деле скрытый эгоистический мотив. Если вы найдете его, не отрицайте этот факт перед самим собой, признайтесь в нем самому себе, хотя объявлять об этом во всеуслышание нет никакой необходимости. Такое сокровенное понимание увеличит ваше сочувствие и ваше понимание при обсуждении мотивов других людей». Стремитесь всегда к идеалу, но не считайте каждую эмоцию идеальной, если она в действительности не такова. Будьте всегда честны с собой. Пока у вас не будет смелости говорить себе только правду, вы не достигнете успеха в исследовании своей собственной души. В промежутках между земными жизнями есть время для размышления, но привычка к размышлению должна быть заложена, пока вы еще воплоти. Привычки, приобретенные во плоти, сохраняются и после того, как мы освобождаемся от нее. Вот почему так важно сохранять себя, насколько возможно, свободным от любых физических привычек. «Я сам сделал изумительное открытие в архивах моей собственной души. Я нашел там воспоминания о моем прошлом, столь отдаленном, что трудно даже и представить себе. Вглядываясь, каким образом причины, приведенные в действие в одной жизни, вызывали свои последствия в другой, я приобрел более ценные знания, чем все те, которые мне может дать мое предстоящее путешествие на другие планеты. Все без исключения существует в душе, всякое знание находится там. Осознайте эту идею, если можете. Непогрешимая часть нас самих сокровенно и только мы можем вывести ее на свет Божий. Вот почему я советую развоплощенным людям отвернуться от развлечений и от ярких миражей земной жизни. Лишь в тишине уединения может душа выдать тайны свои. Но это не значит, что я равнодушен к земной любви. Наоборот, я люблю глубже, чем когда-либо тех, кого я любил на земле, но я понял, что если я... Могу любить их мудрой любовью вместо немудрой. Это будет лучше и для них, и для меня. И все же земной призыв бывает иногда очень силен, и мое сердце дает ответ по эту сторону, разделяющего нас покрова